Джессика восприняла это не как комплимент умственным способностям её сына, а как критику его физических возможностей, поэтому ответила довольно холодно: "Вряд ли он настолько умён". Иными словами, мысленно подхватила Вилли: "Милый Тедди туп как пробка, а это, конечно, не так". Она снова закурила, Джессике захотелось чаю. Анжела очень красива, но, разумеется, Ведь она вылетая ты, поэтому и выглядит потрясающе. Обсуждать дочерей было не так рискованно, тема для примирения оказалась удачной. Джессика отреагировала на нее сразу же. Вилли, я просто не знаю, как с ней быть. Экзамены на аттестат она еле вытянула. Ее интересуют только наряды и собственная внешность, которой она положительно одержима. В ее возрасте мы не были настолько самовлюбленными, или были? Думаю, нам просто не позволяли. Все знали, что ты красавица, но об этом не упоминали. Иначе мама хватил бы удар. Но, ну, разумеется, я не твержу Анжели без конца, как она хороша собой, но другие так говорят, и она, кажется, считает, что это даёт ей право претендовать на гораздо более интересную жизнь, чем можем обеспечить мы. Мало того, ради этого ей не обязательно прилагать хоть какие-то усилия. Похоже, я сделала ошибку, отправив её во Францию. С тех пор, как она вернулась оттуда, она только дуется и бездельничает. Наверное, у неё просто такая фаза. И как ты намерена поступить с ней дальше? Хочу отправить её на курсы стенографии и машинописи, потому что боюсь, ей придётся взяться за какую-нибудь работу. Но она, конечно, убеждена, что всё это слишком скучно. Я вот о чём. А в сестринском деле она и слышать не желает. Работать учительницей вряд ли сможет. Так что ещё остаётся? Вили согласилась, что никакого другого выхода нет. Она, конечно, выйдет замуж, добавила Анна. Да, дорогая, но за кого? Мы не в том положении, чтобы вывозить её. А в светском сезоне не может быть и речи, и это означает просто-напросто, что ей негде познакомиться с достойным человеком. А ты как намерена поступить с Луизой? в свою очередь спросила Анна. Ну, когда она закончит курс у мисс Миллманд, мы, конечно, отправим ее во Францию. А что потом, я еще не думала. Она все твердит, что хочет стать актрисой. По крайней мере, она хочет заниматься хоть чем-то. Она так выросла за прошлый год, да? На этот раз вздохнула Вилли. И тоже дуется, и порой бывает невыносимо. Мне кажется, её раздражает Клэрри, а не с Полли очень сдружились с тех пор, как Клэрри начала заниматься у Мис Милимент, а дружить втроём получается не всегда. И, конечно, Эдвард балует её и всегда разрешает вести себя как взрослый, хоть в 15 лет это и нелепо. А у тебя возникали трудности с Норой? Нет, э, -э, э, вряд ли, да? Нора всегда была сущим ангелом, последние слова она подчеркнула. Нора всегда считалась дурнушкой, и этот пробел требовалось восполнять, находя в ней другие достоинства. С ней всегда было легко, хотя сейчас она не очень ладится с Анжелой. Наверное, завидует ей. Джессика метнула сестру проницательный взгляд, думая, как забавно. Люди всегда подозревают других в том, в чём виноваты сами, и ответила: "О, нет, Нора никогда никому не завидует". А потом не удержавшись, добавила: "А помнишь, как ты отрезала мои волосы, спрятала их в жестянку из-под печенья и закопала в саду за домом? Я же не все отрезала. Ровно столько, чтобы на церемонии награждения в школе я выглядела по-дурацки. Мысленно возразила Джессика, а вслух сказала: "Я всегда считала, что мама слишком строга с тобой. Столько шума из-за твоего желания стать танцовщицей, а ведь у тебя так хорошо получалось". Зато папа был на моей стороне. Ну ты же была его любимицей. Но всё равно оба были шокированы, да, и даже не скрывали. Ну что ж, зато мы научились не быть такими. И обе задумались о своих замечательных сыновьях и мысленно сказали себе, что ни в коем случае не подают виду. А потом вмешалась Джуди, которой, как она сказала, надоело отдыхать, и посыпались вопросы. Что ей теперь делать, когда вернётся Лидия? Скоро ли дадут чай? Она была в шортах и в желтоватой майке. Анжела заперлась в ванной и сидит там, а я сходила на горшок, сообщила она. Джуди, я же тебе запретила разгуливать по дому в майке, и потом в такую погоду она тебе не нужна. Нет, нужна, Джуди погладила себя по груди. Я её люблю. Послышался шум подъехавшего к дому автомобиля. И до вернулись Лидия и Нейл сообщила Вилли: "Вы будете пить чай все вместе. Только сначала сходи и надень свою голубую рубашку, детка. Ты же не хочешь показаться им в таком виде". Пусть смотрят, я не против. Но взглянув на лицо матери Джуди, ушла. Руперт, нагруженный мокрыми полотенцами и корзиной для пикников, возник в дверях. Казалось, что он изнывает от жары. Двое детей вернулись более-менее невредимыми. Куда положить все это? О, Джессика, замечательно. А я тебя не сразу заметил. Он прошел к дивану и расцеловался с ней. Руб, у тебя усталый вид. С твоей стороны было так мило свозить их на пляж. Оставайся, выпей чаю. А Вилли позвонила и Филес, которая резала бутерброды в буфетной. Мучаясь головной болью, взглянула на часы и отметила, что ещё только 5 час, а чай полагается подавать в половине 5. Но ужинать они будут не дома. Значит, после того, как она подаст чай в детской и перемоет посуду, удастся наконец принять аспирин и прилечь. Филис, нам чаю на троих сейчас, а детям подайте чай в обычное время. Хорошо, мэм, она забрала поднос с кофейной посудой. К сожалению, Невил притащил домой медузу. А ты не сказал ему, что она погибнет? Сказал, конечно, но он захотел держать её дома как питомца. Руперт повернулся к Джессике. Всё из-за астмы. Ему всегда хотелось завести кошку или собаку, но для него они смертельно опасны. Так что приходится держать золотую рыбку, червяков в черепахах, а вот теперь злополучную медузу. Он рухнул на диван и закрыл глаза. Боже, Неужели дети вообще не устают? Даже если утомить их как следует, простого мороженого достаточно, чтобы они снова взбодрились. Весь обратный путь они спорили, какая смерть страшнее всех, каких только ужасов не выдумали. Надо бы предупредить Элен, что Наэвилу сегодня приснился страшный сон. Он открыл глаза. Как там Рэймонд? Прекрасно, уехал навестить свою тётку. Вероятно, приедет на следующей неделе. А, -а, а, хорошо. Руперту нравился Райманс, с которым, казалось, его что-то роднило, только он не мог определить что именно. После краткой мирной паузы в гостиную явилась Анджела. Вот именно явилась, подумала Вилли. Она замерла на секунду в дверях, а затем подчёркнуто грациозно вошла в комнату. На Анджеле было платье без рукавов из пике самого бледного оттенка лимонного цвета, сандалии и серебряный браслет на белом запястье. Целый день она мыла голову и укладывала довольно длинную стрижку под паж, а так, что плоские локоны загибались вдоль щёк, как бараньи рога, и немного напомнили вили причёску Гермионы. Руперт поднялся: "Ну и ну, неужели это и впрям Анжела? Всё та же самая". Она подставила ему тщательно напудренную щёку для поцелуя. "Нет", возразил он, "уже не та, совсем не та". "Закрой дверь, дорогая", велела ей мать. О нет, не надо. Сейчас Филес принесет чай. А где все? Кто именно? Луиза и Нора, Невилл и Лидия. Тебе прекрасно известно, о ком я говорю. А, -а, а дети? Не имею ни малейшего представления. Изящным движением она расположилась на подлокотнике дивана. Вошла Филес с чаем. Вилли обратилась к ней: нам понадобится еще одна чашка для мис Анжелы. Анжела сама принесёт, резким тоном вмешалась Джессика. Ни в коем случае, я принесу. Руперт вышел вслед за Филлис из гостиной, а когда он вернулся с чашкой, Анжела сказала: "О, спасибо вам, дядя Руперт. Хотя вы на самом деле не дядя мне, да? А в любом случае, думаю, можно обойтись без дяди". "Благодарю", она одарила его сдержанной, и если бы он только знал, насколько улыбкой тщательно отрепетированный улыбкой Вилле, разливающая чай, переглянулась с Джессикой. Вот плутовка, подумал Руперт. Но чертовски хороша. И намек задался вопросом: неужели и Зууи в юности пробовала свои чары на всех мужчинах, какие ей только попадались и какими бы старыми они ни были? Скорее всего. Джессика спросила его о Зууи. Он ответил, что у неё всё хорошо, учится водить машину, и Анжела сразу же заявила, что просто умирает от желания научиться водить. Не научит ли он её? Руперт, смутившись, ответил, что там будет видно, и полез в портсигар за сигаретой. Ой, а можно и мне, пожалуйста? Умираю, как хочется курить. Анжела выбрала сигарету из протянутого портсигара, зажгла её безукоризненно накрашенными губами и потянулась к огоньку зажигалки. Сигарета нам не по карману, думала Джессика с отчаянием, потому что ну как ее остановить? Реймонд строго запрещал ей курить до восемнадцати лет. Потом ей пообещали золотые часы, если она не начнет курить, пока ей не исполнится двадцать один. И все-таки курение стало еще одной привычкой, которую она привезла из Франции. Ты же знаешь, папе не нравится, что ты куришь, сказала Джессика. Анжела ответила просто: знаю, что не нравится. Но ничего не могу поделать. Если бы мы делали только то, что разрешают нам родители, нам бы даже шагу ступить было бы нельзя, пояснила она, обращаясь к Руперту. Вдалеке заворчал гром, и Руперт схватился, сказав, что ему лучше увести машину сейчас, чтобы не вымокнуть потом. Он позвал Наэвелу, чтобы предупредить, что уезжает, и дверь сразу распахнулась. Влетели трое младших детей. Мама, он привёз медузу и говорит, что гладить её это жестоко. А разве гладить хоть что-нибудь может быть жестоким? Ещё как может. Попробуй только тронь его, и я покрашу тебя на мелкие кусочки и зажарю в кипящем масле, выпалил Невил. Он моя медуза, а девчонок он не любит и зажалит тебя насмерть, если я ему разрешу. А меня он любит, сказала Лидия. Ты сам сказал. Тебя пока да. Куда ты его поставил, Невил? В ванную? Фу, гадость. Не обращай внимания на Анжелу. Для неё гадость всё, о чём она понятия не имеет, сказала Джуди, которая, точно передразнивая сестру, в то же время ухитрилась вложить в свои слова издёвку. И знаешь, мама, заговорила Лидия, ласкаясь к матери. Мы уже извели всю соль из столовой и воду, а вкус совсем не похож на морской, так что пришлось нам взять ещё большие кувшины из кухни. Ну а мы-то и без соли обойдёмся, правильно? а у него крайняя необходимость. Да, понимаю, но ведь вы могли спросить. Мы-то могли, согласился Невил. А вы могли не разрешить, и что тогда нам делать? Ну, Невил, я же предупреждал тебя, дружище. Мидуза без моря вряд ли выживет, и соль, которую мы едим, совсем не такая, как морская. Всем до свидания, увидимся позже. Спасибо за чай. Роберт поцеловал сына, взъерошил ему волосы и вышел. Ох, Хвилли поднялась. Схожу, пожалуй, выясню, что там. Джессика и её старшая дочь остались вдвоём перед чайными чашками. Анжела изучала свои ногти, накрашенные бледно-розовым лаком, так чтобы ровные полукружия остались белыми. Джессика наблюдала за ней, гадая, что же творится в этой хорошенькой, но, ну, по-видимому, пустой головке. Анжела мысленно воспроизводила свой диалог с Рупертом. Всё то же самое, сказала она. Он поцеловал её в щёку и ответил: "Нет, уже не та, совсем не та". Во всяком случае, он это заметил. Его восхищение, которое естественно ему пришлось отчасти скрывать, ведь они были не одни, оказалось тем не менее очевидным. "А он очень мил", подумала она и начала вспоминать всё заново. Конечно, ничего из этого не выйдет. Он женат, но всем известно, что и женатые влюбляются. Она поведёт себя очень решительно, объяснит ему, что ни за что не согласится хоть чем-нибудь ранить чувства тёти Зои, и тогда он влюбится в неё ещё сильнее. Наверное, это будет трагедия, отпечаток которой останется с ней на всю жизнь, подумала она. И стало с нетерпением ждать её. Саймон провёл волшебный день с Тедди, который не только был двумя годами старше, но и с точки зрения Саймона прекрасен во всех отношениях. Утром они сыграли 17 партий в сквош, чуть не сварились, поэтому им пришлось остановиться. Силы были практически равные. Рослый Тедди легче дотягивался до мячей, зато Саймон умел прицельно бить и в сучности играл лучше. Счет вели по американской системе, потому что тогда партии, хоть порой и затягивались, приходили к предсказуемому концу. А еще было приятно сообщать взрослым, сколько партий они сыграли. В такую жаре еще изумлялись их дядя, тети и родители, а они только усмехались, жара им не по чум. Играли они в одних шортах и тоннельных туфлях, пока волосы не становились мокрыми, а лица багровыми, как свекла. Тедди выиграл на две партии больше, достойный финал. Они закончили играть, но, конечно же, не потому, что им стало слишком жарко, просто проголодались, а до обеда оставалось ещё полчаса, и они перекусили шоколадными батончиками и помидорами из теплицы. Тэдди рассказывал Саймону, желающему знать это и по хорошим, и по жутким причинам, подробнее о новой школе, учиться в которой Саймон должен был начать осенью. Все полученные сведения наполняли Саймона ужасом, который он тщательно маскировал небрежным интересом. Этим утром разговор зашел о том, как встречают новичков, и Саймон узнал, что их связывают ремнями в ванной, пускают очень тонкой струйкой холодную воду и оставляют тонуть. И часто такое бывает? С бьющимся сердцем спросил он. Кажется, не очень, ответил Тедди. Обычно кто-нибудь возвращается, закрывает воду и развязывает их. Обычно. Чем больше Саймон думал об этом, тем меньше в нём было уверенности, что он выдержит, а уже через 23 дня он будет там, и возможно, дней через 50 даже умрёт. Порой он со страхом сознавал, что ему по долгу хочется быть девчонкой, только чтобы никогда не появляться в этом пугающем месте, где столько всяких запутанных правил, о которых тебе никто не скажет, пока ты их не нарушишь. И если нарушил всё, беда, и беда это ещё очень мягко сказано. Ему казалось, что Тед идеально невероятно храбрый и может выдержать наверное что угодно, в то время как он сам в Пайнвуде тосковал по дому, хотя в последнее время уже не так сильно, и знал, что на новом месте всё начнётся заново. Тошнота, ночные кошмары, забывчивость. А когда он поймёт, что постоянно думает о доме, то наверняка расплачется, а это значит, что его задраснит, у него разболится живот, придётся без конца бегать в сортир. А учителя начнут издеваться, и все будут смеяться над ним. Тедди, как старший, естественно, не сможет с ним дружить, а дружбы со старшими учениками и речи быть не могло. Они будут звать друг друга Казлет и при встрече только коротко здороваться, как в Пайнвуде. Каждый вечер перед сном он молился, чтобы случилось что-нибудь, и ему не пришлось уезжать, но не мог придумать ничего, кроме скарлатины и войны, однако и то, и другое оказалось маловероятным. И хуже всего об этом даже не с кем поговорить. Он точно знал, что скажет папа, что все учатся в закрытых частных школах, так полагается дружище, а мама заверит, что тоже будет скучать по нему, но скоро он привыкнет, ведь человек ко всему привыкает, и потом есть же каникулы, верно? Поля посочувствовала бы ему, но разве она поймёт, как это ужасно? Она же просто девчонка. А Тедди? Как он мог излить душу Тедди? Дружба, из которой он слишком дорожил, чтобы пробудить в нём презрение, а он почти не сомневался, что после таких признаний Тедди будет презирать его. Несмотря на всё это, Саймон умудрялся радоваться каникулам и даже иногда забывать про следующий семестр, но воспоминания возвращались без предупреждения. Внезапно, словно перегорали лампочки, и его снова начинало тошнить от страха и желания умереть к концу сентября. Но утром Играя в сквош, он чувствовал себя неплохо. А когда Тедди хвалил его угловые, но его ненадолго окатывало счастьем. Обедали в столовой, потому что многие уехали на пляж, так что пришлось как следует мыться. Досадно, но с другой стороны, добавка не успела остыть. Класс. Ели пирог с корольчатиной и порционные пудинги. Заправились плотно в самый раз для большой велосипедной гонки, которую задумал Тедди. Они проехали через Уотлингтон до Крипс-Корнер, затем Стейкл-Кросс и Да Юхер-Строут, а оттуда по узкой дорожке и снова на Брит-Роуд обратно к Крипс-Корнер, где зашли за фруктовым льдом и шоколадками, потому что к тому времени здорово проголодались. Но обратная дорога шла в основном с горки, и Тед решил проехать мимо Homeplace до Mill Farm, чтобы посмотреть, не вернулся ли его отец, потому что он обещал вместе пострелять кроликов перед ужином. Саймон считался недостаточно взрослым для охоты с ружьём, но Тедди сказал, что он может пойти с ними, если захочет. К его досаде вмешалась тётя Вилли и предложила вместо этого поиграть с Кристофером, но хотя Кристофер был старше, играл плохо. То у него запотевали очки, то он не видел мяч, так или иначе Кристофера не нашли. Поэтому Саймон пообещал вернуться домой к чаю и один ушёл в home place. Но Деннив, вправду, выдался волшебный, и после ужина ещё намечалась монополия с Тедди. Когда Саймон вернулся, мама играла с Уильсом на лужайке, клала его на живот, а перед ним игрушку, но так, чтобы Денни нельзя было дотянуться, если не поползти. Уиллс был в одном подгузнике, его спина напоминала оттенком розоватое печенье. А вот эта белая шерсть у него на спине. Так и должно быть. Это не шерсть, дорогой, это просто волосики, они выцвели на солнце. Хоть он и толстяк, вместо запястий и щиколоток у него вообще жирные складки, и всего с одним зубом, а говорить совсем не умеет ни словечка. Уиллс симпатичный, думал Саймон. Он взял плюшевого медведя и осторожно поднёс к лицу Уилсу. Тот поднял голову, заулыбался, схватил медведя за ухо и потянул в рот. Так он никогда не научится ползать. Сибил забрала медведя и поставила его так, чтобы Уилс не мог до него дотянуться. Саймону показалось, что малыш сейчас расплачется. Его лицо густо покраснело, он как-то странно закривкел, а потом вдруг умолк. И выглядел при этом так, как будто глубоко задумался. И наконец довольно заулыбался, а вокруг распространилась тошнотворная вонь. Саймон сморщился и отпрянул. По-моему, он что-то наделал. Ну, конечно. Ах ты умница, мама подхватила его. Сейчас отнесу его в дом и переодену. Ох, дорогой, опять ты порвал шорты. Саймон глянул вниз, шорты были порваны ещё до обеда, а гвоздь в двери теплицы. Странно, что мама раньше не заметила, но с другой стороны ей сейчас хватает забот с Уилсом. Непонятно только, как ей не противно обниматься с тем, от кого так воняет. Перед чаем смени шорты и занеси их ко мне в комнату, я зашью. Саймон застонал. Для всех кузенов было делом чести уклоняться от обязательных переодеваний на том основании, что иначе их заставят переодеваться еще чаще. Мам, ну я же могу переодеться, когда буду мыться. Мне что, теперь переодеваться дважды в день? Нет, трижды, если считать вместе с утром. Саймон, ступай переодеваться. И он подчинился. Проходя мимо дедушкиного кабинета, он услышал голос отца и остановился. Может, папа согласится после чая погонять его в теннис? Но голос не смолкал. Папа что-то читал, кажется, скучный Times. Взрослые похоже помешаны на газетах. Не только читают их, но и обсуждают каждый день за столом, а бедный старый Брик почти ничего не видит. Поэтому всю эту скучищу читает ему кто-нибудь другой. Саймон зажмурился, чтобы проверить, найдёт ли он свою комнату, если ослепнет, и на силу добрался до неё, да и то лишь потому, что жульничал и поглядывал наверх лестницы. Дойдя до двери своей комнаты, он столкнулся с выходящей оттуда поле. А я как раз положила тебе на кровать извещение, сказала она. Ты почему жмуришься? Он открыл глаза. Просто так. Ставлю опыт. А, -а, -а. так вот, это извещение про музейный сбор. В 5:00 в у старого курятника тебя любезно приглашают посетить его. Сам прочитаешь в извещении, оно на твоей постели. Ты уже говорила, раз ты мне всё рассказала, читать его я не буду. А придёшь? Может приду, а может и нет. Сейчас я на чай. Она вошла в комнату следом за ним. Саймон, музей вообще не нужен, если людям он не интересен. Для меня это занятие на рождественские каникулы. Нельзя закрывать музей почти на весь год. Экспонаты придут в состояние полной негодности. Он вспомнил обломки керамики из огорода, ржавый гвоздь, камень, найденные в Бодиаме. и пеня герганских времён, пожертвованный бригам. И сказал: "Не понимаю, что им сделается. Если они до сих пор сохранились, значит, продержатся ещё несколько лет, даже если их никто не увидит. В любом случае, я уже знаю их как свои пять пальцев". Он расстегнул ремень с пряжкой в виде змеи и, супавшими до щиколоток шортами, прошаркал к комоду, чтобы взять другие. Может лучше позовёшь Кристофера? Он сможет быть хранителем отдела естественной истории. Отлично придумано. Сейчас позвоню в Милфарм и приглашу его. Но трубку взяла тётя Вилли, которая понятия не имела, где Кристофер.